Самолет, похоже, был полон, точнее, совершенно забит, как обнаружил, идя по проходу тень. И на сиденье 17 д сидела средних лет тетушка. Тень показал ей корешок посадочного талона, а она протянула в ответ свой. Они совпали. «Не могли бы вы сесть, сэр?» попросила стюардесса. «Нет», — ответил он, — «боюсь, не могу». Досадливо щелкнув языком, Стюардесса проверила оба посадочных талона, потом провела его в носовую часть и указала на пустое кресло в первом классе. «Похоже, у вас сегодня счастливый день», — сказала она. «Принести вам чего-нибудь выпить? До взлета как раз осталось еще пара минут. Уверена, после такой путаницы аперитив вам не помешает». «Пиво, пожалуйста», — сказал тень. «Любое, какое у вас есть». Стюардесса ушла. Бородач в светлом костюме снова постучал ногтем по циферблату часов, по черному роликсу. «Вы опоздали», — сказал он и расплылся в широкой улыбке, в которой не было ни талики тепла. «Простите, я сказал, вы опоздали». Стюардесса подала тени стакан пива. На мгновение тени подумалось, не сумасшедший ли его сосед, Но потом он решил, что тот, наверное, говорит о рейсе, который задержали из-за одного единственного пассажира. «Простите, если я вас задержал», — сказал он. «Вы спешите?» Самолет медленно отъехал от терминала. Вернулась стюардесса и забрала у тени пиво. Бородач в светлом костюме только ухмыльнулся. «Не беспокойтесь, уж я его не выпущу». И она оставила соседу тени стакан с Джеком Дэниелсом, хотя и запротестовала слабо, что это нарушение правил полета авиалинии. «Позвольте мне судить об этом, дорогая». «Время, разумеется, существенно», — сказал незнакомец. «Но не в этом дело. Я просто тревожился, что вы опоздаете на самолет». «Вы очень добры». Самолет беспокойно стоял на земле с работающими турбинами, словно ему не терпелось взлететь. «Добр я, как же!» — отозвался Бородач. «У меня есть для тебя работенка, Тень». Турбины взревели. Самолетик рванулся вперед, Тень вдавила в спинку сиденья. И вот они уже поднялись в воздух, и огни аэропорта стали исчезать внизу. Тень поглядел на своего соседа. Волосы у него были рыжевато-седые, борода, скорее, многодневная щетина, седовато-рыжая. Решительное лицо с резкими чертами, светло-голубые глаза. Дорогой на вид костюм цвета растаявшего ванильного мороженого. Темно-серый шелковый галстук, заколотый затейливой булавкой, напоминавший деревце в миниатюре. Ствол, сучья и длинные корни. Все из серебра. Во время взлета он так и держал свой стакан Джека Дэниелс, из которого не пролил ни капли. — Ты не собираешься спросить меня, какая? — поинтересовался он. — Откуда вы знаете, кто я? — Проще простого узнать, как люди себя называют, — хмыкнул незнакомец. — Немного размышлений, немного везения, немного памяти. — Спроси меня, что за работа? — Нет, — сказал тень. Стюардесса принесла ему другой стакан пива, и он осторожно отпил. — Почему? — Я еду домой. Там меня ждет работа. Мне не нужна другая. Угловатая улыбка бородача внешне как будто не изменилась, но теперь ему, по всей видимости, и впрямь стало весело. — Никакая работа тебя дома не ждет, — сказал он. — Ничего тебя там не ждет. А я тем временем предлагаю тебе совершенно легальную работу. Хорошие деньги, ограниченное обеспечение, замечательные дополнительные льготы. Ах да, если ты до того доживешь, я прибавлю еще и пенсионный план. Как тебе, нравится? — Вы, наверное, видели мое имя на сумке, — отозвался тень. Бородач промолчал.